Снимали с плеч экскурсионные мешки и снаряжение. Где же был и комиссар, решивший сегодня принять участие в прогулке, чтобы поразмяться. Глаза молодёжи звучали возбуждённо и весело. Замечательная интересная банка, громко говорил Цой. Не правда ли, Арсений Давидович? Какое огромное количество новых видов, родов и даже семейств. Какая масса антарктических животных! Очень интересно, Цой. с удовлетворением подтвердил зовола. Очень интересно. Когда мы только справимся с материалом, которым нас так щедро одарила банка Birdwood. Цой положительно был похож на сумасшедшего, смеялся Ворат, как будто его только что выпустили из сумасшедшего дома. Он бросался во все стороны, хватал всё, что попадалось под руки. А ты? А ты сам наскакивал на Марата петушком Павлик, снимая свой мешок и кладя его в стены возле других кто у меня вырвал из рук чудесного морского ежа наскочил как разбойник и вы ихватил арсен давидь честное слово это моя добыча я вам покажу потом этого ежа круглый фиолетовый с красными кончиками на иглах не правда запальцо кричал марат размахивая перед собой своим мешком ты даже не притрагивался к нему ну да не притрагивался я подсовал под него руку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 Потом вдруг схватил, не глядя, один из лежавших позади мешков за его нижний край и с хохотом обрушил на шлем Марата. Мешок от удара раскрылся, из живого радужный поток разноцветных рыб, морских звёзд, кораллов, раков, афиур, водорослей, морских лилий, морских ежей, голотурий полился вокруг أشламлённого Марата, образуя около него нечто вроде искрящейся, избивающейся, прыгающей завесы. Общий хохот теперь гремел, не переставая. Павлик с визгом плясал перед Маратом, как краснокожая уж жертвы, привязанной к столбу пыток. Возмущённый голос зоолога привёл всех в себя. Что вы делаете, сумасшедшие? гремел учёный. Вы мне погубите весь сбор. Чей это мешок? Наступившей тишине прозвучал глухой, клокочущий яростью голос Гарелова. Мой Я считаю это полнейшим безобразием со стороны Павлика. Из дальнего угла комиссар с изумлением смотрел на искажённое лицо и злобный глаза Горелова. Совершенно растерявшись, Павлик пролепетал: "Простите, простите, Фёдор Михайлович. Я ведь думал, что это мой мешок. Я не знал". "Потом будешь извиняться", продолжал греметь заолок. "А теперь Скорее собирать добычу. Все, все за дело. Вода опустилась тем временем до колен, она кишела словно в огромном аквариуме морскими обитателями, увёртливыми рыбами, ползающими иглокожими, колышущимися лилиями. Все принялись ловить их, но вне водной стихии и движения людей в тяжёлых скафандрах сделались медлительными, утратив свою лёгкость и гибкость. Осторожнее, осторожнее, товарищи. умолял зоолог, ползая по полу на четвереньках. «Не раздавите кого-нибудь!» Через минуту работа превратилась в забавный и увлекательный спорт. Камера наполнилась шутками, смехом, восклицаниями. Лишь Павлик и Горелов работали молча и сосредоточенно. Павлик все не мог отделаться от воспоминания о злобном взгляде Горелова. Гарелов ещё до того, как приняться за сбор, быстро осмотрел внутренность своего опустошённого мешка и теперь с досадой отбросил его лихорадочно работал, не столько охотя за животными, сколько разбрасывая их в разные стороны. Он быстро приближался к углу, где Павлика осторожно распутывал клубок из великолепных морских лилий, гаргоней, голотори и ярких морских звёзд. Неожиданно в середине клубка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 Всю существо Павлика, когда, обернувшись, он увидел перед собой эту пугающую фигуру и глаза, полны ярости и угрозом мрачные, глубоко запавшие глаза. Павлики едва нашёл в себе силы пролепетать: "Фёдор Михайлович, зачем это здесь? Ведь части могут заржаветь и испортиться". Не разгибаясь с опущенными глазами, горелов-Оредевского вырвал из рук Павлика тяжёлый ящичек и придушенным прерывающимся голосом сказал: "Да нет же, там нет запасных частей. Я туда переложил какой какие лабораторные инструменты для сбора". Он быстро спрятал ящичек во внутренний карман мешка и молча, не взглянув на Павлика, продолжал укладывать животных в мешок.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 и вставил на место. В необычайном возбуждении, словно зверь в клетке, он заметался по каюте, меряя её из конца в конец огромными шагами. С его посеревших губ время от времени срывалось хриплое бормотание: "Надо кончить. Этот мальчишка. Надо кончить". Яростно ударив кулаком по круглому столу, он упал на стул, подле него И застыл, опустив голову в полной неподвижности.